Весьма характерно, что начало военных действий в Чечне Ельцин согласовал с президентом США Клинтоном, занявшим в этом вопросе обычную для американского правительства двуличную позицию. Объявив, что разрешение конфликта в Чечне является внутренним делом России, он по секретным каналам отдал распоряжение о тайной поддержке Дудаевского режима через Турцию, Пакистан, Саудовскую Аравию стратегических союзников США. В Чечню хлынул поток денег и оружия. Весьма характерно, что в этой войне Дудаевцы готовили загодя. Первые чеченские банформирования начали сколачивать и обучать еще в Турции, которая является членом НАТО. В марте 1991 года там были подготовлены первые 50 человек, среди них выпущенный из тюрьмы уголовник Шамиль Басаев. А к концу 1992 года Счет боевикам, подготовленным в Турции, перевалил за тысячу. Еще большее количество боевиков обучалось в Пакистане и Азербайджане при финансовой поддержке Саудовской Аравии. К декабрю 1994 года с помощью денег мировой закулисы дудаевский режим сколотил настоящую армию, состоявшую из 15 тысяч хорошо обученных боевиков, 30 тысяч ополченцев, 3-4 танковых бригад, двух трех авиационных дивизий огромного числа минометов гранатометов до тысячи единиц средств противовоздушной обороны современных средств связи сразу же после начала военных действий в чечню были направлены тысячи наемников из афганистана таджикистана иордании саудовской аравии азербайджана и даже украины и прибалтики наемники получали высокую помесячную оплату в долларах а также премиальные 200 долларов за одного убитого русского солдата, 1000 долларов за офицера. Командиры бандформирований получали очень большие деньги. Так, например, руководитель террористической акции в городе Кизляре в Дагестане в январе 1996 года Зять Дудаева, бывший член чеченского обкома ВЛКСМ Радуев купил себе в Болгарии бывшую дачу Живкова. На эти специально обученное банкформирование ельцин кинул российские военные подразделения составленные в основном из новобранцев в результате уже в первый месяц войны погибли сотни русских солдат ставших разменной монетой в той грязной игре которую вели мировая закулиса с российским криминально космополитическим режимом в окружении ельцина и в министерстве обороны были шпионы регулярно сообщавшая в штаб Дудаева сведения о предстоящей операции русской армии. Должностные лица из окружения Ельцина вспоминают случаи, когда их секретные докладные, направленные в единственном экземпляре на самый верх, становились известными Дудаеву. В 1995 году планировались акции по уничтожению Дудаева. Для этого на территорию Чечни Высадились четыре специальные группы с целью определить точное расположение Дудаева и при возможности его уничтожить. Все четыре группы сразу же попали в руки противника и были вырезаны. Их маршруты, как оказалось, дудаевцы заранее хорошо знали. Российские средства массовой информации и прежде всего телевизионные программы НТВ и ОРТ с первых дней заняли откровенно антирусскую, предательскую, продудаевскую позицию, представляя в своих сообщениях русских солдат и офицеров в черном свете и намеренно закрывая глаза на зверство и бесчинство чеченских боевиков. Многие журналисты, информировавшие о событиях чеченской войны, были подкуплены Дудаевым. известный случаи, когда Федеральная служба безопасности арестовывала курьеров, провозивших деньги для подкупа журналистов в 1995 году фсб задержала некоего даниленко доставлявшего в москву из чечни восемьсот тысяч долларов для подкупа журналистов особо подлую роль в отношении русских солдат сыграли так называемые правозащитники из партии гайдара выбор россии ковалевв и юшенков они бесстыдно и лживо обличали русских солдат за нарушение прав мирного населения и вместе с тем Делали все, чтобы скрыть от мировой общественности чисто бандитский уголовный характер дудаевских наемников, творимые ими массовое зверства против русских. Не желавшие особенно рисковать своей жизнью, чеченские боевики использовали в борьбе против русской армии мирное население. Во время военных действий они пускали впереди себя женщин и детей и стреляли из-за их спин по русским солдатам. Несмотря на неблагоприятные условия и враждебную атмосферу, созданную вокруг русских подразделений уже к лету 1995 года, 9 десятых чеченских бандформирований были разгромлены. Бандиты были загнаны в горы и их разгром был предрешен. Тогда Дудаев посылает в русский город Буденновск Краснодарского края отряд наемников под руководством уголовника Шамиля Басаева для захвата заложников из мирного русского населения. Бандиты захватывают Буденновский родильный дом и требуют остановить военные действия против недобитых бандформирований Дудаева. В поддержку бандитов выступает и Запад. Спустя сутки после захвата заложников в роддоме Буденновска накануне предстоящего разгрома дудаевцев премьер-министр Канады Третьен зачитал Борису Ельцину совместное заявление лидеров Большой Семерки в котором выдвигались требования, фактически ультиматум, вывести войска из Чечни и начать переговоры с Дудаевым. Ельцин выполнил условия этого ультиматума. Русские войска были отведены. В течение нескольких месяцев Дудаеву была обеспечена передышка и дана возможность восстановить численный состав бандформирований, запас боеприпасов, оружия и техники, а также построить новое укрепление. Из Афганистана, Пакистана, Турции, Азербайджана прибыли новые отряды наемников. После восстановления боевого потенциала Дудаев продолжил военные действия. Однако через год ситуация повторилась. Дудаевские бандиты снова были разгромлены, а русская армия контролировала большую часть территории Чечни. Тогда бандитами была повторена операция по массовому взятию заложников. На этот раз бандиты захватили сотни заложников в городе Кизляре, Дагестан. Руководил захватом зять Дудаева Радуил. Террористы убивали мирных жителей и требовали остановить разгром чеченских бандформирований. И снова на поддержку бандитов встала Большая Семерка. В Чечню была прислана миссия ОБСЕ во главе с Гульдиманом, занявшая откровенно продудаевскую позицию. судьба чеченской войны решалась вне России. Уже в начале 96-го года владыкам мировой закулисы стало ясно, что их главная задача использовать Чечню для детонации процесса расчленения России не была выполнена Более того, ставился вопрос о самом существовании антирусского режима в Грозном. Чеченская война выматывала силы не только России, но и тайных покровителей дудаевского режима. Всего, по нашим расчетам, на ведение этой войны против России, США, НАТО и их стратегические союзники истратили не менее 5,6 миллиардов долларов. Причем значительная часть из этих средств была просто разворована преступниками из чеченского руководства, на которую делал свою тайную ставку Запад. Затянувшаяся война вместе с тем лишала огромных доходов и некоторые российские финансовые кланы перекачивавшие российскую нефть через Чечню на запад. Осенью 1996 года под нажимом Запада криминально-космополитический режим пошел на подписание крайне невыгодных и унизительных для России хасовюртовских соглашений, согласно которым русские войска полностью выводились из Чечни, а Россия де-факто признавала независимость преступной антирусской Чеченской республики. Подписание антигосударственного документа Ельцин поручил секретарю Совета Безопасности Российской Федерации Александру Лебедю, беспринципному политику, связанному с еврейским финансовым кланом Березовского. В результате Чеченской войны, по официальным данным, было убито 3896 военнослужащих федеральных войск, ранено 17892, пропало без вести, 1906 человек. Потери бандитов и иностранных наемников были значительно выше, составляя около 40 тысяч убитыми. Сильно пострадало мирное население. Всего во время боевых действий в Чечне с декабря 1994 по сентябрь 1996 года, по различным оценкам, погибло от 80 до 100 тысяч человек. Окончание Чеченской войны по Хасавюртовскому варианту вызвало возмущение русских людей, особенно казаков, живших близко от Чечни и видевших сами зверства, творимые бандитами.